Глава 12. Волки наступали, медленно выверяя траекторию для броска. Тиана отлично изучила повадки хищников. Она могла с точностью до секунды определить момент броска. Не было ни страха, ни паники, и метилась она в шею, чтобы парализующий эфир, которым были пропитаны наконечники дротиков, моментально попал в кровь. Когда между оборотнем и Тианой осталась какая-то пара шагов, она метнула дротик. Боковым зрением увидела второго волка. Но тот обходил ее с другой стороны и пока еще не приблизился на расстояние броска. Она была уверена, что попадет в цель, но все пошло не так. Оборотень вильнул в сторону, а дротик пролетел мимо цели. Тиана метнула второй. Но и он пролетел мимо. Двойной промах впервые случился на её практике. И в спину уже дышал второй оборотень. Даже сейчас, когда ей угрожала реальная опасность, Тиана не боялась. Страх – самая большая помеха в их деле. Их специально тренировали не испытывать его. Да, и человеческий страх заставлял сильнее бурлить кровь оборотня, делая его в разы опаснее. Впереди и за ней два опасных противника. Ни одного не получилось поразить. А это значило, что нужно быстро отступать. Отступление — это не поражение, это лишь пауза перед новыми манёврами. Этому их тоже учили в школе охотников. Тиана рванула вперед, петляя между деревьями. Она бежала так быстро, как только могла. Но волки были быстрее. Еще чуть-чуть, и они ее настигнут. В каждой ее руке было подротику, но чтобы метнуть их, нужно остановиться. На бегу она этого сделать не сможет. А как только она замедлится, так сразу же хищники нападут на нее. Единственный шанс уцелеть — это вскарабкаться на дерево и ждать помощи. И Тиана уже выбрала подходящее, когда ей пришли на помощь. За спиной раздался визг, и сразу же прекратилось преследование. Тиана обернулась в тот момент, когда один из хищников скрылся в лесной чаще. Над вторым, поверженным, склонился Оскар. И был он в обличии человека. «Что бы ты делала, не окажись я рядом», — выпрямился он и одарил Тиану тяжелым взглядом. «Он мертв?» — приблизилась к ним Тиана и посмотрела на оборотня. Да, он был мертв, а пасть его была разорвана. Второй ушел из-за тебя. Не смогла она сдержать раздражения. Ты нормальная, да если бы не я, они тебя порвали бы на куски. Кто бы им позволил? Усмехнулась Тиана. У нее был план: забраться на дерево и уже оттуда усыпить волков дротиками. А этот Оскар нарушил ее планы. «Слушай, ты и правда такая тупая? Думаешь, если промахнулась раз, то не сделаешь этого снова? Это же хищники. Они хитрее всех остальных оборотней. Они твой план раскусили на раз-два. И чтоб ты знала, в наших краях оборотни отлично карабкаются по деревьям». На этом месте рассуждений в глазах Оскара мелькнула насмешка. Все остальное время он возмущался, не скрывая презрения. «Ты все видел? Ты следил за мной?» — осенила Тиана. «Какая ты догадливая!» — ехидно отозвался волк. «Я смотрел интересное кино, и было оно о том, какие же глупые встречаются охотники. Вообще странно, как тебя оставили тут одну?» Слушать его и дальше Тиана не собиралась. Она зафиксировала координаты гибели хищника, развернулась и пошла своим путем. по направлению к дому, как указывал навигатор. Но видно, у Оскара на ее счет были другие планы. «Стой, дикая!» – догнал он ее и схватил за руку. «Чего тебе от меня нужно?» – резко развернулась к нему Тиана, выдергивая руку. «Не цепляйся!» – брезгливо потрясла её. «Надо поговорить», – усмехнулся Оскар. «Кому надо?» «Больше тебе, чем мне. Присядем?» Кивнул он на поваленное дерево. Тиана пожала плечами, и первая опустилась на ствол. Что-то ей подсказывало, что больше сегодня она не встретит на своем пути беглых хищников. «Что тебе известно об этих оборотнях?» заговорил Оскар, когда опустился рядом с Тианой. Первый раз она видела его так близко, и лицо его показалось ей усталым. Возможно, такое впечатление складывалось из-за многодневной щетины. Но, скорее всего, этот волк практически не спал. Вот и глаза его ввалились из-за недосыпа. Но жалости Тиана не испытывала. А вот исходящую от оборотня опасность уловила на таком близком расстоянии. «Что они беглые и скрываются в этих лесах?» – ответила она, не видя смысла скрывать эту информацию. Да и он отлично знал это, судя по выражению глаз. «И что их около пятнадцати?» «Я насчитал их двадцать девять», — усмехнулся Оскар. «Они не просто беглые хищники. Они сбежали из заключения с Северной базы. Говорят, сбежать оттуда практически невозможно. И держат там самых опасных преступников». Здесь они решили обосноваться, и все время, пока двигались сюда, вокруг себя сеяли трупы. Услышанное Тиане не понравилось. «Интересно, почему совет Зиража скрыл от них эту информацию?» «Значит, мы должны их всех обезвредить», — медленно проговорила она. «Я помогу вам». «С чего это?» — с интересом посмотрела Тиана на волка. «Не просто так. За это я попрошу кое-что у тебя.